Глава 33. Приглашение. Не теряя времени, Анна накормила людей разведенными пищевыми пилюлями. Правда, те поначалу с большим подозрением косились на предложенные девушкой напитки. Валькирии даже пришлось показательно выпить один из стаканов. За считанные минуты трое детишек успели привязаться к милой, улыбающейся Ане и не хотели ее никуда отпускать. «Взрослые, впрочем, тоже выглядели расстроенными, когда мы улетали. Мы решили не вызывать сюда спецгруппу для эвакуации выживших в Тесуль. Пока наши союзники соберутся, пока доберутся до космолета, мы успеем разобраться с делами и сами на обратном пути захватим этих 18 человек». Оставив им запас пищевых пилюль, отправились дальше. Артур вел космолет на небольшой скорости. Луцезарию постоянно приходилось сверяться с собственными рецепторами, чтобы не потерять след. Однако уже через семь минут он произнес, что мы заходим на посадку. Выбрав небольшую заснеженную полянку, пилот посадил космолет. Артур заранее активировал режим маскировки. Турбины работали практически бесшумно, а корпус зеркаля сливался с небом. Конечно, метров с трехсот еще можно разглядеть очертания корабля. Ну, может, чуть дальше... Однако с расстояния в километр мало кто сможет разглядеть что-то, кроме облачного неба и снега. По словам Артура, бароны находится в паре километров от нас. Проанализировав карту, пришли к выводу, что обосновались дварги в поселке спасск недалеко от Таштагола, примерно в 76 километров от Кузидеева. Подъем! Мысленно скомандовал я птицы, когда втроем с Анной и Мьоргом направились к выходу. Артур остался охранять корабль. В крайнем случае ему нужно будет подняться в воздух и прикрывать нас сверху». «Иду!» — крякнул Пьеро, все это время мирно спавший в одной из кают. Птеригусы, как оказалось, любят не только брюхо набить, но и покимарить Особенно после славного обеда. Вчера вечером он умудрился поймать лося и сожрать его в один присест. На завтрак же ловил зайцев. Вот теперь отсыпается. Как змея прям. Но самое забавное, что пузо у Пьеро кажется бездонное. Вчера, к примеру, он хорошо так накушался барбекю. А сегодня, если б выпустил его в Кузидеева, не уверен, что обычные люди смогли бы бесстрастно смотреть, как громадная зубастая курица с удовольствием чавкает изувеченными трупами. «Мы договорились», — грозно посмотрел на меня медведь, стоило трапу скрыться в корпусе космолета. «Да не улетим мы без тебя, не волнуйся», — в который раз повторил я, глядя, как со стороны грузового отсека лениво, взмахнув крыльями, к нам полетел Птеригус. «Я понимаю, где шутки, а где работа», — добавил я. «Не уверен», — буркнул Бьоргус. свое слово я сдержал, пока медведь по щиколотку утопая в снегу бодро топал к нашей цели, пьеро кружил рядом. Птеригус предлагал мне рвануть вперёд. Анна, посмеиваясь, тоже пыталась склонить меня к подобной выходке. Но раз уж у такой обворожительной женщины не получилось меня уговорить, стоит ли говорить, что и огромного петуха я не послушал. Поселок оказался заселен. Мы поняли это еще и издали, заметив тонкие струйки дыма, растворяющиеся в небе. «Печи топят», — задумчиво проговорила Валькирия, мгновенно становясь серьезной. Двергусы мерзнут, хмыкнув, озвучил я повисший в воздухе вопрос. Никто мне не ответил. Чуть нагнувшись в бок я, глядя на макушку Бьоргуса, крикнул. «Бьорг, поднажмем!» В кои-то веки медведь не стал спорить, только пробурчал что-то невнятное себе под нос. А вот скорость изменил. Начал сильнее отталкиваться, удлиннее шаг, пока и вовсе не перешел на стремительные десятиметровые рывки. Тут уж моей птичке пришлось во всю мощь махать крыльями. «Думаешь, по пути напали?» — шептала мне Наоха Анна. Артур говорил, что летел прямо по следу. Значит, твари никуда не сворачивали и сразу направились сюда. «Что-то вроде рейда сразу по нескольким точкам?» — повернув голову через плечо, спросил я. «Может быть», — кивнула Валькирия. «Только странно это. С защитниками на руках таскаться. Им ведь явно для чего-то нужны люди, способные управлять энергиями». Раньше с такими сталкивалась. «Нет», — ответила она немного виновата. «Плюс Джеки, занимающийся тем же самым. Но, ты говорила, они могут быть заодно». «Принцесса могла их звать, а она мертва. Неужели все дварги на подобное способны? Но ведь Джеки двигаются не из-за космопраны». «Черт, да что за ерунда!» Картина, увиденная буквально через полторы минуты, поражала. Уверен, морально неподготовленный человек мог бы и в обморок бухнуться. «А как же еще, скажите на милость, реагировать на оцепление из замерзших точно гвардейца английской королевы, разлагающихся тел?» Двергусы растянулись прямо за замерзшей рекой Кондомой, перед первым рядом домишек. Между телами мертвяков метра по три. Все смотрят прямо перед собой, транслируя видео своему дворгу «Плотно стоят, почти забор», — проговорила Анна. с ходу нападем?» — настороженно спросила она. Я снова посмотрел вниз. Медведь опять ускорялся и рычал, крепко сжимая молот. Он уже готов к доброй драке. но «Ну, что, раз уж теперь МЗУ официально воюет на земле, чего в сторонке стоять? «Мьорг!» — крикнул я. «Погоди!» С трудом остановившись недалеко от берега замерзшей речки, Бьоргус резко обернулся. Его глаза горели, а ноздри сильно раздувались. «Чего? Передумал?» — рявкнул он. «Нет, я...» — лишь на полсекунды запнулся, думая, как лучше донести свою мысль. Я хотел подняться выше и осмотреться с воздуха, но вряд ли рогатый медведь так просто нас отпустит. «Смотрите, они что-то тащат!» — вклинилась в нашу беседу Анна, указывая рукой на другой берег реки. Все так же тяжело дыша, Мьорк снова повернул огромную морду в сторону Спасска. Я последовал его примеру. С десяток двергусов несли нечто, напоминающее развернутый рулон обоев. «О, выстраиваются, растягивают...» «Твою мать!» — пробормотал я, увидев транспарант с лаконичной надписью. «Добро пожаловать!» «Что это?» — опешил Бьергус. «С нами здороваются», — пояснил я. «О, еще одна группа идет». Очередная десятка двергусов, потеснив первую, развернула свой рулон. Открыто к сотрудничеству. «Твою мать!» — а это Аня за мной повторяет. «Все интереснее и интереснее. А кто это там еще прется?» Прищурившись, я вгляделся в третью группу, как и первые две несущие транспарант. Издали приближающиеся существа ничем не отличались от двергусов, но... «Кто он это?» — изумленно проскрепел Пьеро. Глаз Птеригуса гораздо острее человеческого. «Вроде же выглядят да только рожи в ссадинах, царапинах и шрамах. И не только рожи, ха, -ха. У них будто кожа местами лопалась и зарастала». «Джеки!» — стревоженно прошептала сидящая позади меня Валькирия. Уставившись на одного из Джеков, самого обычного мужика в синем вязаном свитере, мысленно скомандовал. «Информацию. Человек неразумный». Соответствует вашим 45% управления первородной энергией. Статус. лишён Оружие. 1978 из 1978. Запросить более полную информацию? Давай. Человек неразумный, на Земле известный как Джек. Крайне малочисленная группа людей, подвергшаяся техногенно-энергетическим изменениям. Изначальный статус. Отрицательная искусственная омега. «Для получения дополнительной информации задайте интересующий вас вопрос». хм информацию подали не так структурированно, как в случае с Анной или, например, с Бьоргусами. Тогда Космос рассказывал о конкретном разумном, здесь же о группе. Стало быть, выделить Джека в вязаном свитере совершенно нечем. Он такой же, как и остальные его товарищи. «Ох, разворачивает!» Не скрывая любопытства, крикнул Пьеро, чем отвлек меня от раздумий. «Наш повелитель просит вас о встрече. Пожалуйста, проходите». Третий транспарант оказался шире предыдущих и вмещал больше слов. Продемонстрировав его, люди неразумные замерли, опустив головы. «Кто у них повелитель?» Не сводя глаз с Джеков, спросил я у космоса. «Нет такого. Коротко и ясно. Хорошо тогда. Кто их контролирует?» На сей раз ответ едва не выбил меня из колеи. Несколько секунд я пытался понять, как вообще такое возможно. Что, черт его дери, здесь происходит? «Все в порядке?» – раздался над духом голос Анны. «Да», – кивнул я. «Я оглянул информацию?» «Я тоже. Ты что-нибудь слышал об этом человеке Дварге?» «Хм», – протянул я. «Может быть, да, но не уверен. Пока своими глазами не увижу, ничего не могу говорить. Мьорк?» Окликнул я медведя, растерявшего весь боевой задор и внимательно разглядывающего Джеков с Двергусами. «Мы идем навстречу. Поздороваемся с местным начальником». Окинув меня тяжелым взглядом, Бьоргус на пару секунд оскалился, затем покачал рогатой головой. «Прием!» — голосом запустил гарнитуру за ухом. «Эй, Олеся, будь готова. Возможно, скоро тебе придется тащить альтеральфу». Мишуля, я всегда готова выдернуть у вас своего котика. Услышали мы бодрый голос девушки. Бьоргус настоял, чтобы мы спешились, как только перелетим за леденевшую речку. В итоге к поселку мы подходили к линам. Скалящийся прямоходящий медведь шел первым, за ним я, а по бокам меня прикрывали Валькирия и Птеригус. Тыл, конечно, открыт, но не уверен, что здесь найдется настолько умелый боец, который сможет этим воспользоваться. Анна-то рядом. Ей потребуется мгновение чтобы сместиться, закрывая уязвимую зону. Стоило нам направиться в сторону поселка, Джеки и Двергусы расступились, создав живой... Ха, какой оксюмарон! коридоры покорно склонив головы. От собратьев отделились четверо людей неразумных, которые теперь сопровождали нас по бокам и учтиво указывали направление. Внутри Спаска были и другие Двергусы до да Джеки. Зомбаков, естественно, больше. И те, и другие напоминали собой столбы, стояли по стойке смирно. Иногда, правда, медленно поворачивались на 360 градусов. Оригинальная система видеонаблюдения. Но удивительнее всего другое. Уж кого-кого, но обычных людей я не ожидал здесь увидеть. Пусть жителей тут и меньше, чем в тисуле, но они есть. Стревоженно смотрят на нас, но совершенно не обращают внимания на Джеков с Двергусами. «Ничего не понимаю», — изумленно бормотала Анна, поглядывая по сторонам. «Как такое возможно-то?» К сожалению, ответа на вопрос девушки ей не имел. От сопровождающих нас оторвался один человек неразумный и лихов взбежал по высоким ступеням местного дома культуры. Открыл тяжелую дверь, всем своим видом приглашая нас внутрь. Мы не стали противиться и переступили порог заведения. Через фойе нас провели в концертный зал и вежливым жестом указали на обитые плюшем зрительские кресла в первом ряду. «Давненько в театре не был», — хмыкнул я, разглядывая тяжелый бордовый занавес. Именно в этот момент пыльные тряпки поехали в стороны, открывая нашему взору сцену. «Твою мать!» — пробормотал я, узнав существо, сидящее в нескольких метрах передо мной.